815. Свет, который разгорается внутри, выявляет и освещает тьму накопленных веками накромождений, которые встают во весь рост и требуют к себе внимания страны своего породителя, и он должен их принять и вношу утвердить или отвергнуть. Это момент чрезвычайной важности, ибо от него зависит свобода или новое рабство сознания. Этот момент является как бы прообразом будущей встречи со стражами порога, когда все неизжитые накопления духа, подлежащие уничтожению, встанут перед человеком во всей своей силе и потребуют от него окончательного бесповоротного решения принять их или отвергнуть От исхода этой борьбы зависит дальнейшее будущее человека в мире надземном. И подготовкой к этой драматической встрече со стражами порога будет борьба разгорающегося в сознании света со всеми неизжитыми темными свойствами своей природы, которые надлежит вырвать с корнем.